225. Первая задача. Породить волею чувства в отрыве от внешних условий. Выполнена сегодня успешно. Вторая задача. Ряд мелких чувств, например, раздражение, омрачение, огорчение, недовольство, заменить их противоположностью, прилагая энергию их, в них заключенную к другому полюсу ее уявления. ибо энергия эта сама по себе не добра и не зла. Так как же она поднимает руку человека для защиты слабого или же на убийство? Третья задача. Вызвать в другом человеке желаемые чувства радости, подъему, устремления и так далее, вне зависимости от внешних условий. Четвертая задача. Чувство дурное в другом человеке трансмутировать в положительное, подобно тому, как я в башне моей... Переплавляю ваши — страх в бесстрашие, беспокойство в спокойствие, суетливость в торжественность и прочие темные в светлые чувства. Последняя задача труднее всего.